Событие 72. -ое. Забегающим вперед паровоза выпадает нелегкая доля стрелочников. Самая несчастная пора на свете – Сидрова коза с козлом отпущения. Фомин ехал на игру в метро. Сегодня, так сказать, у него звездный час. Он впервые по-настоящему сыграет за футбольную команду «Московская Динамо». Тот самый матч в Ашхабаде не стоит считать. И результат аннулирован, и играла не «Динамо», а его пацаны с двумя только настоящими динамовцами. Про хабат Вовка думал, как спасти людей. Ничего в ударенную молнии голову не приходило. Все попаданцы пишут письма Сталину. Ему вон проще всего. Подбросил в раздевалке кому из команды ВВС конверт с надписью «Для Сталина». И передадут Василию Иосифовичу, ну а тот уже отцу. Никаких Андроповых с береми, прямо в руки. И что он в письме напишет? что в Ашхабаде когда-то осенью будет землетрясение и погибнет больше 30 тысяч человек, и город прекратит существовать. Число их не знаю, мол, но, дорогой товарищ Сталин, держите всю осень людей на улице. Не давайте в дома заходить и не давайте работать в ночную смену. А еще лучше пригоните туда бульдозеры и снесите город. Так хоть можно что ценное, ну, кирпичи и мебель спасти. Бред. Самый настоящий бред. Ничего такого Сталин делать не будет. Разве что настанет та осень, и он вспомнит о письме, но будет поздно. Вот если потом он второе письмо напишет то. То вот не помнил Федор, в отличие от приличных попаданцев, про все катастрофы и фамилии предателей, тем более они еще пацаны, а не предатели и маньяки будет землетрясение в Ташкенте? Когда? В 60-х. Так Сталина не будет. Про бомбу? Так ее и без него испытают на днях. Книга была, которую начал читать Федор Челенков, но потом бросил: Бесполезный попаданец. Вот с точки зрения совета Сталину он и есть бесполезный попаданец. Ничего толкового для страны сделать не может: Стоп. Все не так. Все пусть чуточку, но не так. Неслась себе история по железнодорожным рельсам на полном ходу неслась. А сегодня он ей камешек под колеса положил. Со страшным скрежетом успел обходчик камешек увидеть и перевел в стрелку. С еще большим скрежетом, с визгом колес, поезд истории свернул на эту неизвестную ей колею. Защищалась она, как могла. Два раза по голове со всей силы Челенкову врезала. А он выжил. И подложил таки подлец камешек. И даже стрелочника этого нашел. Указал тому на камешек, и что интересно... Нормальный быстрелочник еще раз дал по голове и пинком сбросил камешек с рельс. А этот почему-то пошел на поводу у пацана и, рискуя оказаться под завалом при крушении поезда, перевел историю на другой путь. Другой путь выглядело это так: ехали они сегодня после утренней тренировки молодежки с председателем спорткомитета Аполоновым в его эмке к дому генерал-лейтенанта Пономарева Ивана Михайловича и уже почти подъехали когда Аркадий Николаевич повернулся к Вовке, вздохнул тяжко-тяжко и прокричал, пересиливая рев мотора. «Радуйся, зитек Подставился я сегодня по-крупному!» «А почему я должен радоваться?» – прокричал Фомин в ответ. Машина остановилась у дома, и они вышли в лето из этого орущего и дребезжащего раритета. Сегодня сам вызвал утром неожиданно и дал команду готовить сборную команду СССР по футболу, «На чемпионат мира 1950 -го года!» «Ого! Но это же замечательно, Аркадий Николаевич!» Фомин чуть обниматься не полез. «Знаешь, что будет, если без медалей приедем?» Федор Челенков точно знал. Он помнил про расформирование ЦДСА и гонения на Аркадьева. Досталось ли в прошлый раз Аполонову он не знал. Да и будет ли тесть руководить тогда спортом, тоже не знал. Кажется, его в КГБ или МГБ заберут. Но это так. Как-то сто лет назад что-то в интернете искал и наткнулся на Аполлонова про снятие и этажерки запомнил с кроватями для девочек. А вот когда его назад в органы заберут, не помнил. Мы обязательно будем в призерах, а если чуть напрячься, то можем и победить. Успокоил, ладно, вечером после матча поговорим. Посмотрим на тебя, победителя. Бобров там. Бобров. «Да, Бобров — это гений. Уйдет она с ЦДК в этом году, и сдуются армейцы. Стоп. Еще раз стоп. И снова стоп». Челенков ни разу не «Динамовец», и историю клуба в эти годы досконально не помнил. Но вот сейчас всплыл в голове кусочек книги, написанной Якушиным. «Суки! В смысле, футболисты «Динамо», за которых ему сейчас придется жопу рвать. Самые настоящие. И ничего не изменить? Он шестнадцатилетний пацан, они его слушать не будут, даже выходить на поле расхотелось. Или можно это изменить? Как? Стать за год в шестнадцать лет лидером и капитаном команды даже не смешно. Но, суки, отлавливать по одному и вразумлять в подворотне? Сил хватит? По одному хватит, только это ничего не даст. Или даст? Бояться будут? но почему когда вот замаячил свет в конце туннеля когда даже сталин поверил в команду он вспомнил про этих уродов а ведь среди них и бесков и семичастный что делать остановка динамо прохрипел прошипел голос в вагоне и история уже красивым и чистым голосом добавила хрен тебе на воротник федя не тебе челенков выходите дяденька пацан толкнул в спину